1917 год Более двух с половиной лет Длилась уже Первая мировая война Измученные, полуголодные, полураздеты Плохо вооруженные русские солдаты отказывались воевать Они все чаще братали с противником Сотнями, тысячами бежали из окопов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 Самый канун февральской революции царь Николай II находился в губернском городе Могилеве в главной ставке русской армии. Он приехал сюда из Петрограда, чтобы на месте узнать истину о положении на фронтах. А истина эта была весьма неприглядной. Всего несколько дней назад на одном из путей неподалеку от Могилевской железнодорожной станции встал воинский эшелон. Солдаты, которым опостылила война, заставили машиниста вернуть теплушки с позиции обратно в тыл и разбежались кто куда. Корчма на окраине Могилёва. На улице лютует мороз. К ночи он стал ещё крепче. До самых костей пробирается сквозь ветхие солдатские шинели. Неплохо в такую стужу оказаться в тепле, Выпить горячего кипяточку. Вот и идут один за одним солдаты в корчму. Сколько их здесь собралось, и не пересчитаешь. Мария, статная моложавая женщина, что прислуживает в корчме, не успевает подавать самовары. Отогревшись, солдаты затянули песню, стали потрунивать друг над другом, подшучивайте над марью впрочем не очень-то с ней пошутишь строга марья этим видимо и приглянулась она семёну Кнышу, нышу окопному солдату поговорил бы с ней по душам рассказал бы зачем приехал в могилёв ведь от дополчания послали его к самому царю за правдой но некогда марья не Вот опять притащила на кипящий самовар и поставила его на стол как раз перед семёном Ну, спасибо. Спасибо, милая моя, за кипяточек. Эх! А ну, без лап, милый мой. А ты не серчай, молодайка. Невелика беда, коль солдаты подержатся. Три года вашего брата в глаза не видела. <свят> Слушай, а тебе, тебя как зовут-то, молодая? Ну, Марья, а что? Ты извиняй меня, Марьяшка, ну, я, это... я ведь это по-хорошему. Ну да ладно, а ты с фронта на фронт? <свят> а я а я это и с фронта, и на фронта. И... <свят> с побывки, значит. Во-во, вроде бы. Вот с побывки едешь, а кроме сухарей, я вижу, ничего-то и нет. Куда жена смотрела, выправляющий? А жена моя, Марьюшка, давно уже никуда не смотрит. Два года назад у сопла сердечное. Да, ну, а у тебя-то есть мужик? На том свете. Вы-то вот успели унести голову с фронта. А он не успел. Ну, в таком разе, выходи-ка за меня замуж, а? Потому как царь меня скоро в генералы определит. Тише, господа солдаты, тише. Вы не встаете на царскую гимну. Это шо вам? Боже, царя храничи, собака гамкая. А вы кто такие будете? Солдаты Егорьевского караульного батальона. Самого царя охраняем. Ну вот и стойте. Потому как вам вроде бы и делать-то больше нечего. А у нас и без того ноги опухли. С фронта тикаючи. Не твое собачье дело. Я кто не моё дело старше-совачье. Царь-государ таких расстреливать будет. А с кем же он останется? Придется самому в окопы ложиться и защищать Россию. Оршать! Как ты смеешь это про царя говорить, скотина? А ты лучше отойди по-добру, по-здорову. А то как плесну кипятком Сибельма <ск Bourget> шпадет. Господа, господа офицеры, оставьте вы их. Но мало ли солдат бегут с фронта, так на каждого гавкать и благородную кровь портить. Выпейте лучше по рюмочке водки. Три, три рюмки. Один момент. Стоять. Угости господ офицеров. Ладно. А третью кому? тебя тебя Марья. Да. Не буду. Выходит, что я потратился на лишнюю рюмку. Да не брекайся ты, Марья. Выпай на здоровьечку. Хозяин! А ну-ка заведи чего-нибудь там повеселее. А, -а, -а, а у меня, ваше благородие, только боже царя храни и Маруся отравилась. Ага. Ну, крути Марусю. Один момент. Один один believed. Ну вот. Вот. Ну вот, Маруся. Знать будь здорова. И вообще помягче надо быть со мной, помягче. Не зверюка ж я какой? Да помягче. А уж коль зачистил к тебе так с доброй душой. Не надо мне твоей водки. пей сам свою водку. Ага. Водка? Да да погоди. Погоди, Маруся. Ponce скажена, сколько горилки плюхнула под ноги. А это, это он зря такую штурму затеял. Такую бобёнку прямой атакой не возьмёшь. Ребята, ребята, гляньте сотый. Здрави желаю, ваш брат здравия. Фух. Скажи, ну я же не ваше благородие, но хай будет по-твоему, седай, слуга. Корин, дезертир? Никак нет, ваш брат. О, тоди корин. Как это... Тяжело царя охранять. Да нет, служба легкая. Она и видна, Ромен. А что же царь сейчас в Могилеве, аль на фронте? Да что ты так цикавишься для царя? Як это твои дела, Демен, бывай? Ну как раз я цикавлюсь, значит, у меня есть к нему дело. А может, ты шпион, який? Шпион! Шпионов вокруг царя и без меня хватает. А я, я хочу раскрыть глаза императору на тех шпионов, что вот на фронте орудуют да нашу солдатскую кровь продают. что Шо? шо? ты с чешу. А шо? ты бы же близко не припустят до царя. Как это не припустят? Как же ты не припустят, когда я ему правду хочу сказать? Ну, Нашу ты? вот горькую солдатскую правду ну, должен он меня выслушать или нет, ну, если ну, я ну, три ну, года ну, в окопах за царя гнию? Нее... Конечно, должен. Да зал. по мне хоть зараз бежит до царя. Ну, ну вот, так ты, ты, я кажу, что не припустят. Я... Да, боже ну, ты, я за... За... За... А завтра рано чуть цветочек заплачет вся моя семья. Здорово, окопники! Здорово, Здорово. Здорово тыловик! У, -у, у почитай, что железнодорожник Иван полойка уже не тыловик. Сегодня повестку из воинского присутствия получил. За веру, царя и отечество иду. А вы что же, фронт бросили к бабам на печку? Бабы обождут, ни день не денутся. Да нет уж, спешите, зачем же их томить? Хозяин водки. Один момент. А ты баб наших не трожь. Они последний сухарь из дома в шлют. Дети не доедают, может, мрут с голодухи. Вот и я хочу знать, почему такое. Кто распродал да разворовал Россию? Ох, борода и дюжа, тебя допекло вижу. Всех допекло и тебя допекет, ежели законопатят в окопы. Да, законопатят. Держи водку-то. Давай, хозяин, давай. За здоровье царствующего дома о котором не все думают. <свят> Он ты <-то> какой! <свят> да, братцы, иду защищать. Только кого? Вот вопрос. Гришку Распутина, царского юбошника. <свят> Распутина. Ja ljubila crsku, tiho kajila pregava, govorila, a idu lili, idu lili, Царь уехал воевать, Сашка с Гришкой на кровать. Бэн, говорила, ривала, и ливай. Иван, выпей водки, только уходи, сделай милость. Да не бойся, не бойся, хозяи, не бойся. По всей России эту песню поют. Так что и пущай твоя корчма приукрает. не, не перестаньте, перестаньте петь такую. Не давай сёлла. Ты Сашка, не висила. Говоривали. Э, Я тебе покажу, как рукой мою давать. Я тебе покажу. А ну не смарши то в расу спокою. Пусти, пусти, Ты что к молодайке пристаешь? А тебе-то какое дело? Это ты так воюешь в тылу с бабами! А тебе-то какое дело? Вот так, какое дело! Стой, а их сейчас... Наших бьют! Эй, стой, стой, куда? Куда, куда? куда? Это... Это что же вы, архангелы императорские? Вдвоем! донат на одного! На ну! на а, а на да такие, на одного! Бей их, толстопорный сын! ребята, бей их! ребята! Кохла ветров! Кохла Ребята, как хохла ветров! Ай-яй-яй-яй-яй! ай яй яй ай, ай, ай. В один момент, чтобы духу твоего тут не было. Уйду. Чем такая жизнь, лучше б мне головой Подавай расчёт. Какой расчёт? За что расчёт? За то, что ты заведение моё погубила? <связь> да? Что? Вот я пойду полиции, сдам тебя. Там с тобой рассчитаются расчёт. Решёт, Ну и дали стрикача в мордастыке. В свет за ними мне. Теперь еще надо от уходить. А это почему же? Да хозяин выгоняет. А ты не поддавайся ему. А да ну его к дьяволу с его корчмой. Вот что, Иван, да. я лучше поеду в Оршу батьке. Лучше там о пути подметать, чем здесь, где каждый солдат над тобой измывается. Ну вот, вместе и поедем. Как же? Как же. Ты фронт собираешься. А, черта с два поеду я им на фронт. Воршу я еду к твоему батьке. А зачем? Нужно. Ну вот, вместе и поедем. Ну, Пойду соберусь. Ну, ну. ну и подраскатали царский караул. Да. Ну и подраскатали под первый номер. Слышь, мне даже жалко стало хохла этого. Да ну их жалковать. Пускай молит Бога, что ты за него заступился, а то б я еще его не так бы разукрасил. Ох, но изол же ты, борода, на царских сторожей, как посмотрю я. Понимаешь, Иван Федорович, обидно, обидно, понимаешь? Понимаю, борода, понимаю. но обиду, братец, надо сгонять не так. А как? А вот как. Поедем-ка, ребята, со мной в Оршу. Оршу? Да-да, потому как тут вас в покое не оставят. А через Оршу день и ночь едут эшалоны с солдатами. Тем, которые на фронт едут, скажем, братайся, ребята, с германским солдатом. Загоняй штык в землю и требуй замерения А тем, которые с фронта бегут, посоветуем не бросать винтовку. А вось пригодится, коль придется спросить ответ за голодных детей да баба. А, а вас окопников солдаты послушает больше чем меня а ей богу ребята и Это страшные слова ты говоришь, мил человек, бог тебя знает, нет, Эх, нет. А ты все боишься, назад в окопы тянет Эх, ты... да все бросают и бегут с этого самого распроклятого фронта, а тебе что, больше всех надо? Так я же совсем другое дело, я человек посланный, слышь, ребята, меня солдаты до царя послали, вот у Ну и ступай. Дуль ли твоя голова? Нежели ты не понимаешь, что царь-то вместе с немцем стакал? Тише, тише, тише, господа солдаты. Расходись, кто куды. Валентий со плавой идет, расходись. Кабы вместо царя в каталажку не угодить. куда ж деваться, ребята? Спокойно, ребята, спокойно. Я знаю, как уйти. За мной. Пошли, пошли. За Приемный зал Николая Второго в главной ставке. Сегодня здесь собрались представители нескольких фронтов. Корнилов, Деникин, Духонин, Бонч-Бруевич. Сейчас будет дана высочайшая аудиенция. Сверкают золотом парадные мундиры И хотя царь еще не вышел, генералы чуть не по стойке смирно стоят перед его креслом. Начальник штаба ставки генерал Алексеев Беспокойно посматривает на двери царских апартаментов. Господа, по крайне срочным делам государь едет сегодня в Петроград, но перед отбытием из Могилева он пожелал встретиться с вами, господа. Нельзя ли осведомиться у вашего превосходительства, какова причина и цель высочайшей аудиенции? Причина, господа... Весьма своеобразная. На глаза государю вчера попался караульный солдат, избитый дезертирами. Император повелел провести поголовные облавы в Могилёве и Я прошу вас, господа, не сгущать пред государем краски действительного положения на фронтах. К сожалению, я вряд ли могу воспользоваться этом вашего превосходительства. Обстоятельства на фронтах таковы, что был бы преступлением скрывать их перед престолом. Скорее всего, их надо не скрывать, а вскрывать. Может, действительно, будем просить Его величество повелеть военному министерству более широко пользоваться резервы снабжения? Бог с вами, господа! Вы окончательно повергнете государя в смятение! Ваше Величество, согласно высочайшему повелению, я пригласил сюда генералов Корнилова, Деникина, Бонч-Бруевича и Духонина, кои приехали в главную ставку по своим служебным делам. Здравствуйте. Я, господа, буду теперь допрашивать, не только каждого приезжающего в Ставку генерала, но и каждого прапорщика. Я, в конце концов, должен знать, что делается на фронтах. Начальник штаба главной Ставки генерал Алексеев успокаивает меня, говоря, что там более или менее всё благополучно, Но после вчерашних облав я уже не верю. Я и по сей день, Ваше Величество, смею думать, что бегство солдат не поголовное явление, а отдельные случаи. О донесении полковника Шульца, о самовольном возвращении в тыл целого эшелона войск, тоже, по-вашему, отдельный случай, А по-моему... Это уже окопный мятеж. Вы, Михаил Васильевич, плохо осведомлены о действительных размерах бегства солдат. А посему я хочу лично слышать от господ генералов, сколько у кого сбежало. Кто из вас, господа, имеет касательство к штабной работе? Я, Ваше Величество, имею честь состоять начальником штаба Северного фронта. да знаю, слыхал. Вы подсчитывали у себя в штабе своих дезертиров? Так точно. Ну? Пятьдесят тысяч с лишним. Боже мой! И это на фронте? Солдат голоден, невооружен, полураздет и смертельно устал за три года войны. Ваше Величество, новое донесение из Петрограда. Да. С тачки с демонстрации переходят восстание Мятежники нападают на полицию, разоружают ее и вооружаются сами. Части Павловского полка стреляют не в восставших, а по конным городовым. В оставшем присоединилось свыше 60 тысяч солдат. Принимаю все меры для установления порядка. Генерал Хабалов. Телеграфируйте, генерал. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядок. Немедленно выезжаю в Петроград. Слушаюсь, Ваше Величество. Воспорядок. Я не верю, генерал Бонч-Бруевич, что солдат бежит с фронта только потому, что у него брюхо пусто. Причину здесь нужно усматривать не столь в солдатах, сколько в их офицерах, кои забыли присягу пред престолом, привели в упадок дисциплину, потворяют распущенности, и эта распущенность перекинулась в тыл. И вот, изволите ли видеть, в столице империи восстание. Но Всевышний даст мне силы справиться с мятежниками. В пятом году успокоил Россию смирю и в семнадцатом. Только бы скорей и победоносно закончить войну. Только бы армия не дрогнула, господа. армии и ее офицеры, более чем когда предано вам ваше величество в эту тяжелую для империи годину. Беру на себя смелость заверить, ваше величество, что солдаты Юго-Западного фронта, осеняя себя крестным знанием, смело идут в атаки за ерум царя и отечества. Благодарю вас, генерал Духонин. Восьмая армия, где я имею честь пребывать в должности генерал-квартирмейстера, отличилась, как известно вашему величеству, прорывом вражеских позиций. Смею надеяться, что и впредь солдаты онной армии будут смотреть и устремляться к... Только вперёд, не помышляя о ретировке. Благодарю вас, генерал Деникин. Надеюсь, что не хуже обстоит дело и у генерала Корнилова. Вверенный моему командованию 25-й корпус часто уменьшался в личном составе, но за счёт положивших животы свои в боях с неприятелем. Отдельные случаи самоольного оставления позиции пресекаю строжайшими мерами вплоть до расстрела перед строем. Совершенно верно, генерал. Михаил Васильевич, разработайте в штабе меры, в коих предусмотрите расстрел перед строем. Слушаю. Михаил Васильевич, в чём там дело? Охраной войны какой-то солдат, Ваше Величество. Это что ж такое? Ха, что же за новости? Даже сюда врываются солдаты? Может быть, уже засада на меня учинена? Ха, не хватало, чтобы солдаты устраивали засады на собственного императора? Пустяк, Ваше Величество. Именно. Какому-то солдату взбрело в голову повидать лично вас. Солдату? Лично меня? Ха. Бред какой-то. Разрешите, Ваше Величество, учинить строжайший допрос и доложить о результатах. Видит Бог. Ничего не понимаю Может, умалишенный какой-то. А может быть, у солдата действительно есть что-то важное сообщить своему императору? Может быть, я от солдата узнаю гораздо больше, чем от господ генералов? Прикажите ему предстать здесь. Слушаю. Нет, господа я начинаю верить, что русская армия не оскудела храбрыми воинами. Вот, Ваше Величество, этот солдат. Прикажите ему объяснить, зачем ему понадобился император. Государь спрашивает, зачем он тебе? Слышишь? Чрезмерно перепуган, Ваше Величество. Орабел, Ваше императорское величество. Ну что же, пускай отойдет. Отвечай, наконец, на вопрос императора. И, извиняйте, Ваше Величество, да. язык чего-то одубел и в середке похолодело. Теперь будто отошло. но ну, так в чем дело? непорядок у нас на фронте вошличество то есть вот в нашей жалостной бумаге все сказано что за бумага жалоба жалоба солдат третьей роты первого батальона 33 солиальского полка на полкового командира шульца. Обвиняют в предательстве. Вот как? Ну что же, жалобу оставьте у себя. А солдату прикажите вернуться в свою роту для дальнейшего прохождения службы. Государь приказывает вернуться в свою роту. Слушаюсь! Генерал Бонч-Бруевич, 33-й, солигальческий полк, кажется, на вашем участке? Так точно. По вашему возвращению в штаб из Могилёва, ходока третьей роты перед строем расстрелять преступную роту, Поставить под самый интенсивный огонь противника, беглый эшелон вернуть. После всего этого сдадите пост начальника штаба. Слушаюсь, Ваше Величество.